Наведённым на сцену ларнетом являл собой образец неутомимого меломана. Всем известно, что Вольтер вскоре после того, как он водворился в Берлине, восхвалял великолепие двора северного Соломона. Раздражённый пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы госпожи Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный во французском театре, Он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованием, за титулом Камергера, за орденом почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагодарные соотечественники лопнут с досады. И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы когда писал друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон» — превосходнейшее зрелище, а у Примадонны прекраснейший голос во всей Европе. Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ, чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэла прошел почти год, Зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность, и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между Доржанцем и Ламитры, уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагодарную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горе, чьи аплодисменты доставляли столько радости, публику, соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее, не покладая рук. А между тем, сегодняшний спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже марк нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали Тита, Метастазио и Гассе. Обе заглавные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы «Порпорино» и «Порпорина». Если наши читательницы соблаговлят слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет. Первый был сеньор Уберти, обладатель изумительного контральта, а вторая — цыганочка Консуэла, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры, который по итальянскому обычаю того времени позволил им носить славное имя их учителя. Надо сознаться, что сеньора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние лучшие времена в то время как чистая контральта ее партнера звонко раздавалась во всех уголках берлинской оперы, оберегаемая всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованием в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может, более пылкая и уж, конечно, более бескорыстная и менее приспособленная к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни славного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было. Пунктуальность. Повиновение и то, что в XVIII столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли разумом, таковы были единственные добродетели, какие могли расцветать в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этой зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только... Один из них...